Ошибки обрабатывать сложно, но нужно. Общаться в реальном времени не обязательно, значит, понимать в реальном времени. Помним, что коммуникация только затевается ради понимания, но достигает результата не всегда и не обязательно. Технические средства, радикально ускорившие коммуникацию, не сделали ее эффективнее. Только создали коммуникационную среду, в которой каждый участник оказывается под давлением высокого ритма взаимодействия, нередко приводящего к мнимой необходимости имитировать понимание даже при его отсутствии. Разговор о тактике отложенной обработки, который мы провели не так давно, начинался с фразы «не нужно отвечать сейчас», только для того, чтобы не нагнетать сложности раньше времени. Сейчас мы уже готовы начать разбираться с тем, что при минимально необходимой открытости в коммуникации здесь следует начать с «я не готов сейчас подтвердить полное понимание сделанного мне сообщения» или «заданного вопроса». Задачи понимания всегда требуют волевого усилия, а в таких ситуациях еще и решимости. Способность запрашивать дополнительное время — не смущаясь тем, насколько странно это может выглядеть в коммуникации в реальном времени, сама по себе ни у кого не появится, ее всегда нужно развивать осознанно. Никогда не будет лишним освоить приемы «мне нужно» серьезно задуматься, внимательно изучить все обстоятельства, тщательно обработать поступившую информацию, подобрать подходящие фигуры речи. Да, подобрать подходящие ситуации обороты речи с необходимым эффектом всегда можно. Не нужно бояться выглядеть тормозом среди коммуникационных гонщиков. В свое время и они поймут, что быстрая коммуникация не означает быстрого понимания. То, что вы берете на себя ответственность за понимание в коммуникации, бесценно и для вас, и для ваших собеседников. Чтобы взять на себя ответственность за понимание в коммуникации, ненавязчиво и незаметно, достаточно небольшого внутреннего движения воли «я хочу тебя услышать, я хочу тебя понять». Проверьте сами, как ваши собеседники отреагируют на это ваше движение, каково будет ощутить ответное движение. Совсем не страшно переспросить и уточнить, понял ли человек, сказанное вами. Возможно, иногда даже попросить пересказать понятое своими словами, обсудить все еще раз и утвердить. Никто не станет сопротивляться искреннему стремлению к пониманию. Обработка ошибок — действие всегда реальное и всегда совместное. В повседневном общении можно сколько угодно ненапряженно дожидаться, пока ответственность за понимание возьмет кто-то другой. Но даже если этого не произойдет, ничего страшного, скорее всего, не случится. Любое творчество необходимо начинается с принятия ответственности за все будущие попытки понять свое творение. Это один из многих небольших необходимых, но далеко недостаточных шагов осмысления творчества. В обработке ошибок нет совсем ничего очевидного. Помогите своей аудитории обработать ошибки. После достижения понимания эта помощь никогда не забывается.